Из Рязани. Вакулин пропал без вести в 1942 -м. В Рязани проживают его отец, мать и сестра. Из Красноярского края. Старшина Бокарев числится пропавшим без вести с 1942 -го года. В селе Бокари проживает его мать, гражданка Бокарева Антонина Васильевна. Живого свидетеля не будет. У нас в классе учился парень, Кулешов Вовка, сын известного профессора.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 «Вы нам напишите?» «Напишу». Я посмотрел на большие перронные часы. Сейчас подойдет поезд. Я попрощался с Зоей и побежал вниз по лестнице. На перроне я оглянулся. Зоя стояла на мосту и смотрела на меня. «Будь здесь другое расписание поездов, моя поездка к Раюшкиным заняла бы одно воскресенье. Но прямого поезда Корюков-Псков нет. Некоторые поезда вообще в Корюкове не останавливаются. Я вернулся только в понедельник». И все равно Воронов ничего бы не узнал. Мы работали на другом конце трассы, никто из ребят меня бы не продал, тем более механик сидоров, Как бывший фронтовик, он отнесся к моей поездке сочувственно. Но в понедельник женская бригада работала на щебне, испортился механизм, долго не присылали слесаря. Мария Лаврентьевна пожаловалась Воронову. Воронов начал выяснять, почему нет слесаря, пошла раскручиваться веревочка, и на конце ее оказался я. Мое отсутствие, мой прогул. Узнав, что какой-то слесаришка прогулял, Мария Лаврентьевна учинила такое, чего еще не учиняла. Выдала и Сидорову, и Воронову, и инженеру Виктору Борисовичу. При всем моем уважении к трудящимся женщинам не могу не отметить, что они иногда бывают поразительно скандальны на работе. Результатом была выволочка, которую устроил мне Воронов. Публично, в столовой, за ужином, чтобы мой прогул послужил для всех уроком. Провел на моем примере широкое воспитательное мероприятие. Некоторые еще ужинали, другие играли в домино в шашки и шахматы. Мария Лаврентьевна гладила белье. Мы сидели за столом в обычном составе Юра, Андрей, Люда и я. Маврин был в очередном галантном походе. За соседним столом сидели Воронов инженер Виктор Борисович. Я знал, что Воронов устроит мне выволочку и ждал. Но Воронов тянул, нагонял на меня страху. Наконец он подозвал меня, я подошел. столовой стало тихо. «Исчезаешь?» — начал Воронов. «А работать кто будет?» Я молчал. «Два часа бригада простояла. За чей счет отнести?» Я мог бы ответить, что бригада простояла вовсе не потому, что я уехал. Если бы я был на участке, она все равно бы простояла, пока я приехал бы с другого конца трассы. Чтобы механизмы не ломались, надо делать профилактический ремонт своевременно, а не дожидаться, пока механизм выйдет из строя. И надо держать дежурных слесарей на основных пунктах трассы, об этом уже говорилось на производственных совещаниях. Я мог бы ему это сказать. Ну, не сказал, прогулял, а теперь, видите ли, защищаю интересы производства. Получилось бы спекулятивно. «Бегаешь», — продолжал Воронов. «А перед получкой ко мне прибежишь. Выведи мне, товарищ Воронов, зарплату». «Нет, извините, я за тебя идти под суд не намерен. Человек должен выполнять свои обязанности. А личные дела в нерабочее время?» Тут уж я вынужден был ответить. «Это не совсем личное дело». «Да, узнавал насчет солдата, знаю. Но я тебя предупреждал, не в ущерб производству». «Теперь понял, почему я тебя предупреждал?» «Понял», — ответил я. «Я ведь знаю, с чего начинается и чем кончается. Это для тебя первая могила, а на моем пути их встречалось знаешь сколько?» Сегодня ты поехал насчет этого солдата. Завтра вон Юра насчет другого. Потом и Андреева одушевится. А там и Люда не захочет отставать. А кто дорогу будет строить?» Так он выговаривал мне и выговаривал. Все молча слушали. Мария Лаврентьевна гладила белье и тоже слушала. Слушали и те, кто играл в шашки и шахматы. Те, кто играл в домино, не стучали костяшками. «И никто не вступился за меня, не защищал. Считали, что Уронов прав, а я не прав». В их молчании была даже враждебность. Явился мальчишка, сопляк, ничего не умеет делать, а высовывается. То уезжает, то приезжает, больше всех ему надо. «У тебя уже была одна самоволка», — продолжал Воронов безжалостно. «За носочками, за шарфиком в Москву отправился. Вернулся, простили, работая, правдывая доверие. Вон люди по 15 лет у нас работают. А спроси, хоть раз прогуляли, убегали за носочками». Воронов замолчал, приглашая меня спросить у присутствующих, поступали ли они так, как поступил я. Я, естественно, не спросил. Мы свое дело сделали, могилу перенесли, документы сдали, обелиск поставили. Невидный обелиск согласен, но от души от сердца поставили. Чего ж ты теперь хочешь? Хочешь доказать, что мы не так все сделали? Мы не сделали, а ты вот сделаешь. Это ты хочешь доказать? Это был удар ниже пояса. Такое могло вообразиться только самому инквизиторскому уму. «Я ничего не хочу доказать», — возразил я. «Просто хочу узнать имя этого солдата. А для этого есть соответствующие организации. Ты что же не доверяешь? Думаешь, они не будут заниматься? Думаешь, они бросят? Только ты один такой сознательный? Не беспокойся. Есть кому подумать, есть кому позаботиться». Инженер Виктор Борисович... Сидел за одним столом с Вороновым, опираясь на палку с поникшей головой. Было непонятно, слушает он Воронова или не слушает. Оказалось, слушает. Он поднял голову. «А кто должен думать о наших могилах? Разве не наши дети?» Воронов от неожиданности даже поперхнулся, потом развел руками. «Ну, знаете, мы не можем. Нет уж, извините, — перебил его Виктор Борисович. Уж позвольте мне сказать». Вот вы говорите, дорогу надо строить. Да, надо. Только если дети перестанут о нас думать, тогда и дороги не нужны. По этим дорогам люди должны ездить. Люди! Воронов мрачно помолчал. Потом ответил. Да, люди. А чтобы стать людьми, надо чему-то научиться в жизни. Научиться работать, проникнуться сознательным отношением. Человеком стать. Вот именно, человеком, подхватил Виктор Борисович. Именно человеком о то мы все говорим. Человек с большой буквы. Только эту большую букву понимаем как прописную». Виктор Борисович начертил пальцем на столе большую букву «Ч». «Нет, это не прописная буква. Это то, что зарождается в таком вот сережке. И сохранить такое чувство мальчишки ценнее всего. Вы уж извините меня. Вот таким хотелось бы видеть настоящего руководителя». С этими словами он встал и вышел из шатра. Даже шляпу забыл на столе. Наступило тягостное молчание. Только было слышно, как Мария Лаврентьевна брызжит воду на белье. Ситуация получилась, дай бог. Мало того, что я прогулял день, мало того, что по моей якобы вине два часа простояла бригада. По моей вине теперь в отряде возник конфликт. И где? Внутри руководства. На глазах у всего коллектива инженер обвинил начальника участка в неумении руководить людьми. Воронов этого не простит. «Может, инженеру и простит, как-никак его заместитель все-таки, но мне не простит никогда». Обращаясь к шляпе Виктора Борисовича, Воронов сказал, «Вот к чему приводят совместные выпивки с молодежью». Этим он как бы объяснял мотивы поведения инженера. «Мне стало ясно, что с инженером он помирится, а мне на участке не работать. На практике, на автобазе у меня тоже получилось нечто вроде конфликта с коллективом, потом все сгладилось». «Я был там человек временный, к тому же школьник практикант». «Здесь я не школьник, не практикант, здесь я рабочий и должен быть таким, как все рабочие». «А я делал что-то не так, хотя в сущности ничего плохого не делал». «Меня заинтересовала судьба солдата. Захотелось узнать, кто он, разгадать эту тайну». «Производство не место для разгадывания тайн». «Ну ведь это же не тайна, это неизвестный солдат». «Даже Мария Лаврентьевна плакала» когда мы переносили его останки, когда вкапывали колышки и набивали штакетник. А теперь она устроила мне этот камуфлет, спокойно гладит белье и с видимым удовольствием слушает, как Воронов драит меня. Я посмотрел на этих людей, расположение которых мне не удалось добиться. Я не нашел дороги к их сердцу, оказался здесь чужим и ненужным. Очень жаль. Мне эти люди были чем-то близки, а вот я им нет. Ну что ж, ничего не поделаешь. «Дошло, наконец, до тебя?» – спросил Воронов. «Дошло». «Намерен ты работать, как положено сознательному передовому рабочему?» «Намерен», — ответил я, — «и все же я разыщу этого солдата». Мы вернулись в вагончик, я, Юра и Андрей. Мы всегда утешали друг друга при всякого рода неприятностях. При столкновении с начальством утешение заключалось в том, чтобы не придавать этим столкновениям никакого значения. «Плюнь», — сказал Андрей, — «близко к сердцу надо принимать только неправильно выведенную зарплату» а на выговора, внушения, выволочки не следует обращать внимания. Он улегся на койку, взял в руки Ключевского и погрузился в русскую историю. Однако Юра утешил меня совсем по-другому. «Плюнь, конечно, но если без дураков, то Уронов прав. Работать надо, вкалывать. Человек существует, пока работает, действует». «Свежие мысли», — заметил Андрей, не отрываясь от книги. «Свежие мысли высказывают философы, и то не слишком часто», — возразил Юра. «Я говорю то, что думаю. У меня в войну погибли дед и дядя, и еще дядя. Что же мне теперь делать? Бегать по свету, искать их могилы?» «Не мешало бы», — заметил я. «Юра, не заводись», — сказал Андрей. Сережа и так уже попала. «Я ничего особенного не говорю», — усмехнулся Юра. «Просто высказываюсь по поводу происшедшего. Я Сереге сочувствую, готов его защищать, но между собой мы можем говорить откровенно. Не надо обижаться на Воронова. Правда, на его стороне...» На это я ответил. «Воронова я понимаю до некоторой степени. Он руководитель, администратор, должен держать участок в руках, хотя в данном случае он и не прав. Меня удивляет другое. Почему все против меня? Только Виктор Борисович заступился. Что я плохого сделал?» «Могу тебе объяснить, если хочешь», – с готовностью ответил Юра. «Очень хочу». «Пожалуйста, только не обижайся. Всем жалко солдата». «Однако никто его не ищет, каждый занят своим делом, работой, жизнью. А вот ты ищешь, ездишь, хлопочешь. Выходит, ты добрый, гуманный, человечный, а мы варвары. Нет, извини, друг, мы не варвары, мы работники. Вот мы кто, работники. А тот, кто не умеет работать и не хочет работать, вот на таких штуках высовывается. Работу показать не можем, так хоть могилками возьмем». Впервые в жизни я стал заикаться. «А, а ты п -п подлец!» Юра встал, подошел ко мне. «Что ты сказал? Повтори!» Я тоже встал. Мы стояли друг против друга. Андрей отстранил книгу с интересом смотрел на нас. «Повторить?» переспросил я. «Вот именно повтори!» — угрожающе попросил Юра. Юра кое-что знал обо мне, но не все. Например, что мой лучший друг Костя — боксер, и кое-чему меня научил. Теперь Юра узнал это. Андрей деловито спросил. «Какой разряд имеем?» Я опустился на койку, руки у меня дрожали. Впервые в жизни я по-настоящему ударил человека. «Слыхали, дом продаете?» — спросил покупатель. Антонина Васильевна улыбнулась, подняла палец к уху, показала, что плохо слышит. Соседка Елизавета Филатовна громко объяснила. «Насчет дома спрашивают. Как, продаешь?» «Продаю, продаю», — кивнула головой Антонина Васильевна. «Переселяетесь?» «Уезжаю». Покупатель оценивающим взглядом осмотрел избу. Далеко? В самую Россию, в город карюков Слыхали? Нет, однако не слыхал. Покупатель обошел дом, заглянул в спальню, потрогал стены. Дом-то кому принадлежит? Антонина Васильевна недоуменно посмотрела на него. Кому? Мой он дом-то? они спрашивают на кого дом записан!» — объяснила соседка. «Беспокоятся! Купят, а потом наследники или еще кто объявится!» «Нет у меня наследников!» — ответила Антонина Васильевна. «Я в войну и мужа, и сына потеряла. Одинокая я. Вот к сыну еду. Пропал безвестно в войну, а теперь нашлась его могилка. К ней еду». «Далеко ехать-то, — заметил покупатель». «Далеко», — согласилась Антонина Васильевна. «Я-то ведь дальше околицы не ездила, и не ехать нельзя. Сколько лет ждала, не мог он безвестно пропасть. Теперь хоть поживу возле его могилки». «Поживи, Васильевна, да возвращайся», — сочувственно сказала соседка. «Как ее начинать жизнь на новом месте?» Покупатель кинул на нее недовольный взгляд. «Это уж, как говорится, хозяйское дело. Где жизнь начинать, где ее, как говорится, кончать». «Сколько мне жить-то осталось?» — вздохнула Антонина Васильевна. «Вот и поживу возле сыночка своего дорогого». Соседка растроганно смотрела на нее. «Поветшала из бата», — сказал покупатель, оглядывая стены. «Не содержалась. Дом там мужской руки требует». «Это верно», — согласилась Антонина Васильевна. «Не было мужчины в доме. Чего не было, того не было». «Ему бы ремонтик, тогда и цену подходящую можно было бы назвать», — сказал покупатель. «На ремонт деньги нужны», — возразила Антонина Васильевна. «А где их взять?» «Вам, как матери героя, колхоз должен помочь, сельсовет», — наставительно проговорил покупатель. «Ею ж предлагали», — вмешалась соседка. «Отказалась». «Зря отказалась», — заметил покупатель. «Нет уж», — возразила Антонина Васильевна. «Какой есть такой покупайте. Я за дом деньги беру, не за сына. Сыну моему цены нет». Синовал был низкий.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 Во двор въехал опель-капитан. В дом прошел офицер. Следом за ним шофер потащил чемодан. Потом шофер вернулся, поставил машину ближе к сараю, передом на выезд и опять ушел в дом. «Машину угнать», — прошептал Бокарев. «Можно бы», — согласился Краюшкин. «Ночью посмотрим», — сказал Бокарев. «Стукнешь дверцы, они услышат. Днем посмотри, как обедать уйдут». Бокарев не любил советов, но совет был правильный. День тянулся томительно долго, но Бокарев не уходил со своего поста, высматривал улицу зорким глазом. Офицер ушел в штаб. Шофер, пожилой сухопарый немец с мрачным лицом, то выходил во двор, то возвращался в дом, вынес матрац, перину, повесил их на веревке, приводил в порядок жилье. Аккуратно устраиваются. Наконец, денщик вышел из дома с сутками, отправился в кухню за обедом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 «Лошадей не видать?» «Зачем тебе лошади?» «За сеном сюда полезут». «Нет там лошадей, танковая часть». «Тогда порядок», — удовлетворенно сказал Краюшкин. Вернулся шофер с сутками, потом явился офицер. Пробыл дома с час, пообедал и снова ушел в штаб. Шофер вышел во двор с помойным ведром, открыл крышку мусорного ящика, опорожнил ведро, потом с двумя чистыми ведрами отправился на улицу к колонке. «Аккуратный, видно, немец, хозяйственный» отнес чистую воду в дом, опять вернулся, ополоснул помойное ведро и тоже отнес его в дом. один тянулся и тянулся, не было, казалось, ему конца. «Они съели по кусочку хлеба». «Ночью воду достанем», — сказал бокарев «Ночью лежать надо и не двигаться», — возразил Краюшкин. «Не учи», — коротко ответил бокарев ночь выдалась светлая. Полная луна освещала спящие дома, машины у домов часовых, расхаживающих у штаба и у шлагбаумов. «Хм!» Бокарев перелез через забор на соседнюю улицу. Она не была огорожена шлагбаумами, но у домов тоже стояли машины легковые, грузовые, немцы и здесь разместились. Прижавшись к забору, Бокарев внимательно осмотрел улицу. По его расчетам, именно на ней они оставили Вакулина. В глубине ее мелькнула фигура часового, в другом конце тоже. Улица охранялась, но шлагбаума не было. Упирается, наверное, в пустыри, не проедешь, не проскочишь, окраина.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 Он лег животом на забор, достал банку, осторожно притянул к себе, спустился на землю, прокрался к своему забору, перебрался через него и вернулся на сеновал. «На, пей!» Краюшкин жадно припал к банке. Перевязывая ногу Краюшкину, Бокарев удовлетворенно сказал «Затянется два дня». «Рисковый ты парень», — заметил Краюшкин. «Хватятся, пакет будут искать». «Не беспокойся», — уверенно ответил Бокарев. «Думаешь, немец дурак?» «Сам доложит, что потерял пакет, сопрет где-нибудь». «А будут искать, есть чем отстреливаться». Он кивнул на автоматы. «Одойдет до крайности, выйдем на улицу и закидаем их гранатами». Краюшкин молчал. «Чего молчишь?» – спросил Бокарев. «Зачем говорить, услышат? Боишься?» «Чего бояться?» – ответил Краюшкин. «Верти верти, а придется померти». «Все прибоутничаешь сказал Бокарев. «А нужно задачу решать, как уйти отсюда». На работу я еще ездил, но в вагончике больше не жил. Ночевал у дедушки. Я не боялся Юры. Думаю, наоборот, он меня боялся. Но я не могу жить в одном вагончике с человеком, с которым не разговариваю. Это вообще тягостно, жить с человеком, с которым не разговариваешь. Есть семьи, где люди погоду не разговаривают. Живут вместе, едят за одним столом, вместе смотрят телевизор. А вот представьте себе, не разговаривают. Объясняются через третьих лиц или посредством записок. У нас дома этого никогда не было. Поспорили, поконфликтовали Даже поссорились, но не разговаривать Глупо, тогда надо разъезжаться Я так и сделал Кое-какое мое барахлишка Было еще в вагончике А я опять каждый день ездил в город и из города Жил у дедушки Тем более, что после устроенной вороновым публичной выволочки После того, как я обнаружил Общую к себе враждебность Мне стало что-то неуютно на участке Придется, видимо, сматывать удочки О том, что Юра хлопотал От меня никто не узнал Я никому не рассказывал, Юра тем более. Андрей тоже помалкивал. О таких вещах здесь трепа не бывает, ребята выдержанные. Даже Маврин ничего не знал. Одна только Люда о чем-то догадывалась, вопросительно смотрела на меня, ждала, что я ей расскажу. Но я делала вид, что не замечаю ее взглядов. Если так интересуется, пусть узнает у своего Юрочки. В конце концов она не выдержалась, просила сама. Она приехала к нам в мастерскую оформлять наряды. Все ремонтники были на трассе, даже сварщик со своим аппаратом уехал. Только один я колбасился вокруг переднего моста к самосвалу. Люда уселась на табурет, прикрыв его по моему совету газетой. Некоторое время смотрела, как я работаю, потом спросила. «Сережа, из-за чего вы подрались с Юрой?» Берет на пушку, на понт берет. Делает вид, что знает, а на самом деле ничего не знает, только догадывается. И если я поймаюсь, то окажусь источником информации, то есть сплетником. «Когда это было?» — спросил я. «Сереж, не притворяйся, я знаю». «А знаешь, зачем спрашиваешь?» «Хочу услышать об этом от тебя». «От кого еще услыхала?» «Слыхала!» — объявила она таким тоном, будто действительно слыхала, но не может сказать от кого. «Люда, в общем, ничего девка, артельная, нашего набора, как здесь говорят, доброй, широкой». Когда у нее что есть, ничего не жалеет, всем поделится. Только редко у нее что бывает. Но она поверхностна, легкомысленна и лжива. Лжива не для какой-то выгоды, а просто так, по натуре, безо всякой цели. Не себе на пользу, а себе во вред. Такая эксцентричная, экзальтированная особа, фантазерка. И сейчас она по своему обыкновению нахально врала, будто кто-то что-то ей говорил. Никто ей ничего не говорил. Ничего ты не слыхала и не могла слыхать. Никакой драки не было и быть не могло. А почему вы не разговариваете? Опять. Из чего ты заключила? Вижу. И ты перестал с нами обедать. Живу в городе и обедаю в городе. Когда-то я был лопухом. Меня разыгрывали, я попадал в глупое положение. Но сейчас нет, извините. Я научился взвешивать свои слова. Ничего она у меня не выпытает, пусть не старается. Она сидела в нашем тесном сарайчике, Среди разобранных машин и агрегатов, среди железок и тряпок, на грязном табурете, который, если бы не я, даже не покрыло бы газетой, и ее мини-юбка, и мини-плащ, и модные туфли казались здесь жалкими. Я заметил на ее шикарном плаще пятна, каблуки были стоптаны, петли у спущены. Все это, повторяю, выглядело жалким. И сама она выглядела жалкой. Несчастная девчонка без семьи, без дома, перекати поле. «Чего домой не едешь?» – спросил я, продолжая возиться с мостом. Она не ожидала такого вопроса, он застал ее врасплох и молчала. «У тебя кто, родители?» Она хмуро и нехотя ответила. «Мой отец полковник милиции». «Штука! А я-то думал, что у нее отец слесарь, а мать медсестра. А ее отец полковник, да еще милиции. Наверное, от него и забилась к нам на участок, чтобы он не мог разыскать ее. Впрочем, возможно, и не прячется. Братья-сестры есть?» нет Единственная дочь избежала В чем вы не поладили? Все так же нехотя она ответила. Про это долго рассказывать. И не хочется домой? Хочется. Иногда. Почему не едешь? Она молчала. Юрку боишься? Она презрительно передернула плечиками. «Юрка, захочу поедеть за мной на край света!» Отца боишься? Он у тебя злой? Нет, ничего. Стыдно возвращаться? Угу. Она посмотрела, наконец, ему в глаза, затравленным и несчастным взглядом. «Ну и глупо!» Люда ушла. «Советуя ей ехать домой, я действовал против интересов Юры. Если Юра узнает, то решит, что я делал это нарочно, ему в отместку. Андрей Маврин расценят как нетоварищеский поступок. Но мне наплевать, что думает Юра, что скажут ребята. Мне ужасно жаль Люду. Такая она непрекаянная и при всей своей вызывающей внешности беззащитная». Вернулся с трассы механик Сидоров, помог мне закончить мост. Он переходил от одного отдела к другому без перекура. Свидетельство наивысшей работоспособности. Другие подгадывали окончание дела к концу смены, в крайнем случае к обеденному перерыву, а потом уже брались за новое. но ну уж это завтра, или это после обеда. Если задание было очень срочным, сначала перекуривали, перекурим это дело, и только тогда приступали. Сидоров никогда ничего не откладывал ни на завтра, ни на после обеда, ни на после перекура. Начинал новую работу так, будто продолжал старую. Собственно говоря, историю с неизвестным солдатом затеял именно Сидоров. Он остановил Андрея, не дал срезать холмик, потребовал у Воронова разыскать хозяина могилы, но удовлетворился тем, что могилу перенесли. Для него этот солдат существовал как безымянный. Могила была символом, памятью, данью признательности, долгом, который живые отдают безвременно погибшим. И он считал это достаточным. Он не упрекал меня за то, что я съездил к Корюшкиным. Не отговаривал, когда я намекнул, что придется слетать в Бакари. Он не отговаривал меня, но и не уговаривал. Могила перенесена, сохранена. Остальному он не придавал значения. Он не придавал значения и тому, что я вообще уйду с участка. Уйду я, придет другой. Он мне помогал, показывал, учил, будет учить другого. Может быть, в этом и была своя мудрость? Что изменилось в жизни Краюшкиных от того, что нашлась могила их отца и деда? Что изменилось в них самих? Ровным счетом ничего Прибавилось душевное неудобство за то, что они сами не разыскали могилы А потом оно прошло Утешили себя тем, что такой розыск им не под силу И он действительно не под силу Если мы напишем здесь Краюшкин П.И То сын, может быть, приедет один раз и больше ездить не будет Могила останется сама по себе Будут за ней присматривать пионеры и школьники Для них фамилия Краюшкин ничего не говорит Если бы было написано неизвестный солдат То это было бы романтичнее Давала бы пищу воображению и фантазии, утешила бы других матерей, возможно, здесь их сын. Для чего же и для кого я ищу? Для кого и для чего стараюсь? Зачем влез в дело, которое ничего, кроме неприятности, мне не доставляет? Сколько раз я уже зарекался не ввязываться ни в какие истории, не высовываться? Нет. Я опять высовываюсь. Зачем? Что мной руководит, кроме простого детективного интереса? Ведь я уже не мальчик. Конечно, не мальчик. И все доказательства, которые сейчас привожу, правильны и логичны. И все же я не брошу этого дела. Доведу его до конца. Почему? Может быть, меня раздражает бурная деятельность молодого Агапова. Он на всех углах твердит, что неизвестный солдат – это старшина Бокарев. Собирает материалы о его жизни и подвиге. Словом, шумит, шумит, шумит. А ведь неизвестный солдат вовсе не Бокарев. Девяносто из ста за то, что это Краюшкин. Хочется осадить очкарик, поставить его на свое место. Но это не главное. Слишком много сил и времени потрачено, слишком много усилий сделано, осталась самая малость. Все уже почти ясно, жаль бросать. И стыдно перед дедушкой. Он говорил об этом только тогда, когда я сам заговаривал. Однако я чувствовал его интерес не только к солдату, но и к самому тому факту, что я этим занимаюсь. Он это одобрял и был бы разочарован, если бы я бросил. Хотя и с огорчением, но примирился с тем, что я уйду с участка. Но если я брошу дело неизвестного солдата, он мне не простит. С начальством поругался, дело обычное. С товарищем подрался, тоже исправимо, сказал дедушка. Но если сердце не лежит, значит не судьба. «Я там больше работать не могу», твердо объявил я. «Не можешь, значит не можешь. Найдешь другое место. А что касается солдата, то игрушечная картонка — серьезное доказательство в пользу Краюшкина. И кисет как будто говорит за него, а свидетели склоняются больше к старшине. Так что окончательных данных нет. Но есть еще одно... Дедушка посмотрел на меня, потом значительно произнес «У Бокарева мать жива». Смысл этой фразы дошел до меня гораздо позже, а тогда я сказал «Краюшкин, не вызывает сомнений, но чтобы убедиться окончательно, надо ехать в Бокари». «Конец немалый», — заметил дедушка, «поездом до Москвы, самолетом до Красноярска, а там, наверное, тоже самолетом до Бокарей». «И обратно», — напомнил дедушка, «я там не собираюсь оставаться». «И во что это должно обойтись?» Я назвал цифру. Что-то около двухсот рублей. Где ж ты собираешься их взять? 50 рублей получу в расчет, остальные достану в Москве. В банке? У меня есть одна вещица. Остальные деньги я тебе дам, сказал дедушка. Воронов был один, когда я явился к нему в вагончик. Молча прочитал мое заявление. Обиделся? Возможно. Он завел свою обычную волынку. Сегодня ты обиделся, завтра другой, послезавтра третий. А с кем я буду работать, с кем дорогу строить? А вы никого не обижайте. А когда меня обижают? Мне что, тоже увольняться? Ты парень грамотный, ты посчитай. Вас сто человек, а я один. Сколько раз я могу обидеть каждого? Один раз в сто дней, а вы меня? Ежедневно. У этого человека поразительная логика. Оспаривать ее мне не под силу. У меня совсем другой склад мышления. Мы с ним разговариваем на разных языках. «Дело не в обиде», — сказал я. «Меня не устраивает моя работа». «Сдашь экзамены, перейдешь на машину». «Нет условий. Мне нужны две свободные недели». «Прекрасно», — сказал друг Воронов. «Возьми отпуск за свой счет». При всех своих недостатках он хороший работник. Обижен на меня, злится, терпеть не может. Но нужны рабочие руки, и интересы производства он ставит выше личных антипатий. Я молчал. «Я иду на все уступки, а ты не хочешь», — сказал Воронов. «Не хочешь?» «Не хочу». «Ах, не хочешь?» «Тогда я тебе скажу, почему ты увольняешься». «Интересно, что он еще такое придумал?» «В Сибирь едешь? В Бакари?» «Знает он об этом или догадался?» «Почему вы так думаете?» — спросил я. «Знаю. Мне положено все знать». Я перебирал в уме всех, кто мог ему это сказать. «Механик Сидоров, вот кто. Он единственный, кому я дал понять, куда еду». Впрочем, наша трасса похожа на африканскую саванну. Известия здесь моментально передаются по какому-то беспроволочному телеграфу. Только в первые дни мне казалось, что здесь никто ничего друг про друга не знает. На самом же деле здесь знают все. И то, что надо, и чего не надо. «Хотя бы и в Бокарии», — ответил я. «Внесли ясность», — сказал Воронов удовлетворенно. «Но ведь установлено, неизвестный солдат старшина Бокаев». «Признаю». «Установлено при твоем участии. Я бы даже сказал, решающем участии. Я хочу это проверить». «Неправда. Вопреки всем, вопреки самому себе, ты теперь хочешь доказать, что это другой. Как его этот пожилой?» «Краюшкин», — подсказал я. «Вот именно Краюшкин». В общем, он в курсе дела. «Неудивительно. Ребята в вагончике и механик Сидоров, и Виктор Борисович, и Люда — все в курсе дела. Почему бы ему не быть в курсе дела?» «Рассуждаем дальше», — продолжал Воронов. «Согласимся, что это Краюшкин». «Признаем, что ты тогда положил нас на лопатки и теперь опять кладешь». «Зачем же тебе ехать в Бакари?» «Я вам сказал, окончательно проверить, окончательно во всем убедиться». «Кодекс законов о труде тебе известен?» «В общих чертах, а конкретно?» «Конкретно нет». «Так вот, администрация должна предупредить работника об увольнении за две недели или выплатить ему выходное пособие». «Работник должен подать заявление об увольнении также за две недели. Рабочее место не может пустовать». «Отпустите меня», — попросил я. Мой жалобный голос поколебал его, но он быстро с этим справился. «Отпустить тебя я не могу, закон не позволяет. Но если ты хочешь получить семь, ну, 10 дней отпуска за свой счет для подготовки к экзаменам, изволь, я тебе их дам». По-видимому, он ищет лазейку. «Хочет, чтобы все было по закону, а через десять дней он меня уволит». Я забрал свое заявление и написал новое. Когда я выходил от Воронова, к конторе подошел Виктор Борисович. «Едешь?» — спросил он. «Еду». Он вынул из кармана сто рублей. «Возьми». Я обалдел. «Вы что, Виктор Борисович, во-первых, у меня есть деньги, а во-вторых, он сунул мне деньги в карман. Будут отдашь». И, не дожидаясь ответа, поднялся в контору. Я пошел в вагончик и забрал свои вещички. Вагончик был пуст, койки заправлены. Под ними виднелись сундучки и чемоданы. В углу висели телогрейки и дождевики. На столе в граненом стаканчике поник букетик полевых цветов. Честно говоря, мне стало немного жаль расставаться с этим непритязательным походным мужским уютом. В вагончик бежал Андрей. — А, ты еще здесь? Думал, не застану. Он снял со стены свой шикарный дождевик в целлофане. — Вот, возьми, там, знаешь, дожди. Я не был уверен, что мне понадобится плащ, Но жест Андрея тронул меня. Я не мог ему отказать и взял его шикарный плащ. Потом Андрей достал томик Вальтера Скотта. «Почитаешь дороги, рекомендую». Я отговорился тем, что прочитал всего Вальтера Скотта. Я шел по дороге со своим узелком. Женщины укладывали бордюрные камни. При моем появлении они перестали работать и, опершись кто на лом, кто на лопату, уставились на меня, как родные тети на племянника-сиротку. И Мария Лаврентьевна тоже смотрела на меня, как родная тетя на племянника-сиротку. «Потом она сказала, «Счастливо тебе доехать, Сережа!» И выражение ее грубого обветренного лица было точно такое, какое было, когда мы хоронили неизвестного солдата». «Спасибо, тетя Маша!» Я повернулся и быстро пошел дальше. Проходя мимо катка, я увидел Маврина. На этот раз у него был здоровенный синяк под глазом. «Алло, Серега!» – Маврин сошел с катка. «Слухай», — сказал он, — «в Сибирь едешь?» «Слухай», — он говорил, когда изображал из себя моряка-черноморца. «Еду». Он порылся в карманах комбинезона, вытащил пачку денег, одни двадцатипятирублевки. «Вот ребята собрали». «Да у меня есть!» — закричал я. «Брезгуешь нами?» — спросил Маврин таким тоном и с таким выражением на лице, какие были у него, наверное, когда он затевал в окрестных деревнях свои драки. «Ну, спасибо!» — я взял деньги. «Только смотри, не пропей!» — крикнул мне вдогонку Маврин. Навстречу мне ехал самосвал. За рулем сидел Юра. Увидев меня, он притормозил. Но я прошел мимо, с Юрой я не разговаривал. «Сережа!» Я не оглянулся. Потом я услышал за спиной прерывистое, то спадающее, то нарастающее гудение мотора, которое он издает, когда машина разворачивается на узкой дороге. Гудение мотора приближалось. Наконец Юра поравнялся со мной. «Садись, подвезу!» «Да идем», — ответил я, не сбавляя шага. «Будь человеком», — сказал Юра. Он медленно ехал рядом со мной. Я ему ничего не ответил. «Ты хочешь, чтобы я извинился? Пожалуйста, я извиняюсь». «Черт с ним». чтобы там ни было, мы жили с ним в одном вагончике, и он давал мне руль. Я сел в кабину. До Красноярска я долетел на Ил-18, от Красноярска до Бакарей на Ил-14. Порядки на Ил-14 приблизительно как на междугородном автобусе. Даже, наверное, можно остановиться по требованию. Задраили люки, убрали лестницу, вырулили на дорожку, потом лестницу подвезли, снова открыли дверь. Какой-то пассажир с женой и ребенком бежал к самолету. Здесь это обычное явление. На Ил-18 народ был солидный. Командированы из Москвы работники министерств, международные делегации, нас кормили обедом, раздавали конфеты взлетные и театральные. На Ил-14 ничего не давали, обедом не кормили, места были ненумерованы, и казалось, что половина пассажиров едет без билетов зайцами. Летели бородатые геологи, изыскатели в джинсах и спортивных куртках, с рюкзаками, в кедах, женщина в брюках, загорелые отпускники с юга, колхозники. Два механика втащили даже ящик с мотором, хотя проводница их не пускала. Рядом со мной здоровенный парень в ковбойке держал на коленях большой горшок с цветком, подарок юга, как я заключил по его загорелому лицу. В веселости, приподнятости этих людей, которых я определил для себя как людей нового севера, я ощутил ту музу дальних странствий, тот дым костров, о котором мечтал и которого так и не нашел на своем дорожном участке. Жизнь этих людей в полетах и перелетах Они пересекают страну из конца в конец на самолетах, машинах, поездах А то и пешком с рюкзаками за спиной Эта жизнь, отрешенная от того, что мы называем рутиной, повседневностью казалось мне прекрасной, совсем не похожей на жизнь москвичей Хотя те тоже регулярно ездят на курорты или в служебные командировки Те просто передвигаются в пространстве, а эти покоряют пространство Самолет летел совсем низко Через окно все было отчетливо видно. Енисей, речной порт с портовыми кранами, баржами и маленькими речными трамваями, потом новые многоэтажные здания Красноярска, все это знакомое. Я видел на каких-то картинках в кинохронике, но то, что началось потом, я еще никогда не видел и, наверное, никогда не увижу. Мы летели над Ангарой. Не над той Ангарой, которая тоже была известна мне по кинохронике, а над коренной Ангарой в ее нижнем течении, где она называется Верхней Тунгусской. Бесконечная тайга, горы, покрытые бескрайним лесом и прорезанные голубой лентой могучей реки. Мотор ревел подо мной. Сердце щемило от чувства простора, бескрайности, первозданности, великолепного однообразия, от которого нельзя было оторвать глаз. Осторожно наклонив цветок и перегнувшись через кресло, мой сосед тоже заглянул в окно. «Зрелище!» и не без гордости добавил «тайга». Против этой констатации я ничего не мог возразить, и у меня не было охоты разговаривать. Я предпочитал смотреть в окно, но мой сосед сидел не у окна, и у него была охота разговаривать. «Вы в гости к родным?» — спросил он, дав понять, что сразу обнаружил во мне не сибиряка и уж во всяком случае не ангарца. «По делу в Бокаре», — ответил я, и из вежливости спросил, «а вы?» «А я сам из Бокарей», — ответил сосед. «А вы не знаете таких Бокаревых?» «Да я сам Бокарев». «Да», — с интересом посмотрел на него. Он объяснил, «У нас почти все Бокаревы, от того и село Бокарей. А может быть и наоборот, от того бокарева что село Бокарей. Какие Бокаревы вам нужны?» Бокарева Антонина Васильевна. «Антонина?» Он задумался, «Тоня, у нас Тонечек полно, а кто она, где работает?» «Ей семьдесят лет», — ответил я. А, -а, -а, -а, а протянул сосед, «знаю, о ком идет речь, догадываюсь. Только вряд ли вы ее застанете. Собиралась уехать из Бокарей, сын ее нашелся». «Нашелся?» «Если он нашелся, то мне ехать нечего, впрочем...» «А какой сын нашелся?» — спросил я. «Пропал в войну без вести, и вот через двадцать семь лет нашелся. Она и уезжает к нему, а может быть, уже и уехала. а протянул я и отвернулся к окну. «Конечно, у нее могли быть и другие сыновья, пропавшие без вести. Все же предчувствие чего-то тревожного овладело мной». В доме Бокривой были открыты сундуки, оголены стены.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 — Вот дом продала. На новом месте без денег дома не купишь. Хоть самого плохенького, а не купишь. — Куда же вы едете? — спросил я, проникаясь все больше тревогой. — Далеко, милый. В самую Россию. Город карюков Не слыхали? — Я шеломленно смотрел на нее. — К сыну на могилку еду, — продолжала старуха. Нашли добрые люди, схоронили его, Митю моего. Спасибо им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 В них стоял немец Бокарев притаился, сжимая в кармане гранату Немец развел обе половины ворот И так держал их некоторое время Чтобы не захлопнулись Стоял, всматривался вглубь сарая Потом нагнулся, поднял чурбачок Осмотрел его, придерживая одной рукой Медленно наезжавшую створку Другая уже закрылась Удовлетворенный осмотром Немец вернулся на скамейку Створка, которую он придерживал Осталась в том же положении Не захлопнулась и не открылась шире